На кухне у патологов. Патология, как и большинство специфических областей, особенно замкнутых и далёких от широкой публики, пользуется определённым внутренним сленгом и свойственным ей набором характерных ассоциаций. Конечно, они происходят из множества областей. Позволю себе упомянуть, например, казус звёздного неба, с которым сравнивается микроскопическое изображение лимфомы Беркита. но особенно выразительными, кажется, те из них, что связаны с кулинарией. Нет, речь не идёт о грубых вещах и чёрном юморе, обо всех этих рубцах, почках или печёнках. Дело здесь в эффективном общении, а не в том, чтобы смаковать мрачные подробности. Я не говорю о тривиально упрощённой оценочной системе, от которой мы принципиально стараемся уходить в своей работе. Предполагается, что она должна служить улучшению коммуникации, но на самом деле она иногда может серьёзно её усложнить. Например, узелок размером со сливу. Но извините. Какая слива? Мирабель 2-3 см, Венгерка 4-5 см, Ренклот 7-10 см. Иногда всё ещё можно столкнуться с такими сравнениями в повседневной практике. Но, к счастью, всё реже и реже. Кулинарные изыски укоренены в патолого-морфологическом жаргоне на немного другом уровне и в немного другой функции, хотя мы всё ещё остаёмся на стадии преимущественно визуальных ассоциаций. Это, вероятно, даже хорошо. К счастью, здесь нас обошла диабетология и проводившееся когда-то тестирование уровня сахара в моче диабетика. Да, да. Именно отсюда мелитус, сладкий как мёд. В латинском названии диабетес мелитус или обонятельная оценка мочи при болезни кленового сиропа, редком генетическом заболевании, при которых нарушения метаболизма аминокислот, приводящие к накоплению некоторых из них в крови, спинномозговой жидкости и моче, придают последним запах кленового сиропа и жареной карамели. Аппетитно, конечно. В настоящее время, однако, мы в патоморфологии не пробуем препараты на вкус, не нюхаем, за некоторыми исключениями это для нас не служит важным источником информации. Кулинарные ассоциации, хотя иногда и шокирующие людей, далёких от нашей профессии, создают определённую систему общих идей. общих ассоциаций и общих ориентиров для памяти, используемых теми, кто имеет дело с патологиями. В целях — та же, как и у фотографий, которые мы тысячами рассматриваем во время учебы. Создание и закрепление в сознании базы данных изображений — которые помогают предположить диагноз, а иногда и поставить его на основе данных, которые не всегда легко описать и не всегда легко запомнить среди сотен других описаний. Густая коричневая жидкость против шоколада. Что при описании кист яичников запомнится с большей долей вероятности. Многие из этих ассоциаций и формулировок обосновываются в учебниках, в том числе и шоколадная киста. Ничего страшного в том, что ваши врачи ассоциируют ваши недуги с едой, ведь их учебники поступают точно так же. И если эти ассоциации будут эффективно работать, тем лучше для всех есть вероятность, что они приведут к правильному диагнозу. Раз уж мы стали говорить о шоколаде, давайте с него и начнём. В любом случае, шоколад... а точнее шоколадная киста. Вероятно, они просто так являются одной из самых узнаваемых пищевых патоморфологических ассоциаций. Думаю, что многие люди, особенно женщины, имели возможность столкнуться с понятием эндометриоза. Это одно из наиболее распространённых гинекологических заболеваний. Считается, что оно может затронуть до десятка или около того процентов женщин репродуктивного возраста. Под эндометрием понимается внутренняя слизистая оболочка полости матки. Давайте запомним, что слизистая оболочка обладает не только характерным внешним видом, но и выполняет специфическую функцию, реагируя на гормональные изменения, циклически очищаясь и обновляясь. Мы говорим о эндометриозе, когда вместо полости матки мы видим такую слизистую оболочку в другом месте. Позже я подойду к эндометриозу довольно подробно, пока лишь кратко упомяну, что наш шоколад не висит в информационном вакууме. То, что в неожиданных местах вы можете иногда находить ткани, которых там не должно быть, в медицине не редкость. Мы часто имеем дело с метапластическими процессами, когда под воздействием различных, обычно раздражающих стимулов, некоторые ткани превращаются в другие. часто более устойчивые к неблагоприятным условиям внешней среды. Это имеет место, например, в знаменитом пищеводе Барретта, патологии, которая, к сожалению, способствует развитию аденокарциномы пищевода, которая подразумевает превращение обычного плоского эпителия пищевода в железистый эпителий, типичный для кишечника. Метаплазия считается одним из немногих процессов, которые могут привести к возникновению эндометриоза. Правда, это не доминирующая причина. Для развития заболевания чаще всего имеются другие пути. Ятрогенные, связанные с медицинскими процедурами, имплантационные, когда во время хирургических операций на матке слизистая полость имплантируется где-то по дороге. Отсюда и очаги эндометриоза в рубцах после кесарева сечения. Изменения этого типа часто локализуются в яичниках. и яичники также являются тем местом, где мы находим шоколадную кисту, то есть слизистую оболочку эндометрия, напоминающую слизистую оболочку матки. Этот тип слизистой подчиняется гормональным процессам, и происходит это независимо от того, где она расположена. Таким образом, в течение последующих месячных циклов железы постепенно увеличиваются во время фазы роста. пролиферации под влиянием эстрогенов, чтобы потом, после овуляции, с вступлением в игру прогестерона и наступлением фазы секреции, принять на себя секреторные функции. Стромальные клетки вокруг желёз увеличиваются в размерах, вся слизистая оболочка набухает и утолщается. Когда оплодотворение не происходит и уровень прогестерона падает, вся эта конструкция подвергается процессам распада и отслаивается во время менструации. о крайней мере, в слизистой оболочке полости матки. В очаге эндометриоза в яичнике не так уж много места для очищения, поэтому он медленно накапливается вместе со сгустками, образуя всё большую кисту, которая из-за цвета сгустков, свернувшейся крови и остатков слизистой оболочки называется шоколадной кистой. Такие кисты могут лопнуть, выплескивая своё шоколадное содержимое наружу. могут вызывать боль, могут ухудшить фертильность, могут симулировать предраковые изменения, и наконец, внутри них могут развиться злокачественные опухоли. Другими словами, не считая кулинарных ассоциаций, они создают много проблем. Зато кулинарные коннотации позволяют быстро определить, с чем мы имеем дело ещё прежде, чем вырезанные образцы пойдут под микроскоп. Тогда Зачем вообще что-то вырезать? Что ж, медицина колеблется в пределах разных шкал вероятностей. Однако макроскопическое исследование позволяет оценить некоторые изменения с высокой вероятностью, хотя и не даёт полной уверенности. И не скажет, не началось ли случайно, к несчастью для пациентки, в этом атипично расположенном эндометрии развиваться рак, типичный для тела матки. Это не часто, но случается. Наверняка об этом можно сказать только взглянув в микроскоп. Конечно, кулинарные сравнения иногда устаревают. При изучении более старых патоморфологических учебников вы можете столкнуться с концепциями, которые хотя теоретически предназначены для упрощения понимания более абстрактных терминов, сегодня уже сами по себе не обязательно всем понятны. И вот один из моих коллег по профессии, встретив в литературе термин Забродивший творог, который должен был объяснить морфологическую картину козеозного некроза, почувствовал, что должен сначала углубиться в вопросы кулинарных изысков, прежде чем перейти к патологии туберкулёза. Между тем, прогорклый творог определяется как слегка перезрелый, передержанный в тепле, уже начавший портиться, с иногда слегка рыхлой или слегка липкой текстурой, желтоватого цвета. полуфабрикат, из которого впоследствии может образоваться так называемый копчёный сыр. Точно так же, как некротические очаги типичны для туберкулёза. Однако совсем не обязательно портить или облагораживать, как говорят ценители, творог, чтобы добиться аналогичного эффекта. Большинство кулинарных ассоциаций, о которых я пишу, ни в коем случае не ограничиваются польскоязычной патаморфологией, а в англоязычной литературе обычное Свежая творожная масса без комков отлично справляется с описанием туберкулёза. Чтобы не ограничивать себя в десертном разнообразии к шоколаду и творогу, было бы неплохо добавить немного винограда. И здесь патологии тоже есть что предложить. Пузырный занос является одной из форм трофобластической болезни беременных. Результатом неправильного оплодотворения С этим типом изменений встречаемся довольно редко, с частотой примерно 1 на 600-2000 беременностей, с заметным географическим разнообразием. Немного чаще в Индии, Японии, на Филиппинах или на Гавайях, отсюда и значительный разброс. В таких случаях облик плаценты изменяют огромные, доходящие до 2 см, увеличенные в виде пузырьков варсины хориона. которые классически описываются как раз-таки как гроздь винограда. При этом эмбрион или плод с их полной структурой обычно вообще не обнаруживаются. Сам по себе пузырный занос не является раковым изменением, но его наличие связано со значительным риском развития гораздо более опасных поражений, например, хориокарциномы. Поэтому заболевание, пусть и редкое, считается чрезвычайно значимым клинически. Как бы то ни было, Подобные болезни настолько интересны, что вы найдёте в книге более длинный текст, посвящённый им. А пока давайте остановимся на том, что просто представим поднос с виноградом, поданным к творогу. Совсем не обязательно про горклому. В качестве добавки к этим более сладким блюдам малиновое желе. В европейской традиции чаще смородиновое. Его нам подал чешский патологоанатом XIX века Карл Ракитанский, также известный как барон Карл фон Ракитанский, медик, которого отмечают многочисленные медицинские эпонимы, в том числе типичное для наиболее распространённого типа тератомы кожистые кисты, узел Ракитанского и, менее к счастью, частый синдром Майера-Ракитанского-Кюстера-Хаузера (МРКХ). Редкий врождённый порок развития у женщин, при котором матка и влагалище недостаточно развиты или вообще не сформированы. Именно этому учёному приписывают красивую всё ещё используемую кулинарную метафору, описывающую кровавый слизистый стул, сопровождающий инвагинации, как стул с появлением малинового или смородинового желе или варенья. К патологам такой стул, смешанный с кровью и слизью, попадает нечасто, но само словосочетание настолько восхитительно подходит для описания детского, как правило, pardon le mot, kala, что было бы жаль о нём забывать. Иногда его критикуют за несоответствие действительности, но даже критические тексты имеют невероятную анекдотическую ценность. Давайте дадим слово авторам работы Внешний вид стула при инвагинации. Оценка значения термина Смородиновое желе, опубликованная в 1997 году в журнале Американский журнал неотложной медицинской помощи. Сам термин варенье из смородины не совсем однозначен. Мы купили девять различных видов варенья из смородины в местных магазинах. Варенье из чёрной смородины было намного темнее, чем из красной. Если посмотреть на банку с вареньем из красной смородины на Свету, она кажется тёмно-красной или каштановой, а варенье, намазанное тонким слоем, может принять бордовый цвет. Чёрная смородина имеет глубокий фиолетовый оттенок. Термины красный, бордовый и каштановый лучше всего описывают цвет варенья из красной смородины. Впрочем, основанием для сравнения стула с желе и с смородиной может быть вовсе не цвет. Благодаря определенной вязкости и эластичности это варенье довольно легко превращается в желе. Такая гелевая, слегка слизистая текстура может быть более важной, чем цвет для сходства описания. Хотя нам не удалось зафиксировать существенные различия между консистенцией какого-либо из описанных джемов и любых других. Мы пытались добраться до корней идеи "Стул с появлением варенья из смородины", но это старое сравнение, и было бы сложным указать его прямые источники. Затем мы попытались оценить уровень знаний о варенье из чёрной смородины среди студентов второго курса, педиатров и хирургов. Стоит отметить, что большинство опрошенных студентов никогда не слышали о смородине, а многие хирурги и педиатры никогда не видели смородинового варенья. Я надеюсь, что наши студенты знают, что такое смородина. А врачам иногда приходилось иметь дело с джемами и желе, потому что было бы жаль потерять такую прекрасную метафору. Точно так же я надеюсь, что медицинские светила представляют себе, как выглядят арбузы. Этот популярный фрукт или ягода особенно заметен в гастроэнтерологической терминологии, и мы часто сталкиваемся с арбузным желудком в медкартах. Наблюдаем мы его и под микроскопом, хотя здесь желудок теряет свои плодово-ягодные качества. Ну что ж, нам остаются эндоскопические описания и результаты вскрытий. Арбузный желудок, конечно, также имеет свое более формальное писательное название, обычно функционирующее в форме аббревиатуры ГЕИФ, То есть gastric antral vascular ectasia. Редко переводимой на русский язык как сосудистая эктазия антрального отдела желудка. Суть расстройства аномальное расширение мелких кровеносных сосудов слизистой оболочки желудка. Макроскопически такие расширения выстраиваются вдоль складок слизистой оболочки, опускаясь к пилорусу. самому концу органа, где он проходит в тонкую кишку, создавая картину чуть более темных полос. Э, вуаля! Voilà. И вот вид кожуры арбуза, украшенной темными и светлыми полосами, готов. Может быть, не зеленая, но давайте не будем цепляться к деталям. Гораздо важнее, что этот фруктовый желудок, к сожалению, способен кровоточить из своих изменённых сосудов, а также привести к ряду неприятных системных заболеваний, например, таких как склеродермия. Поэтому стоит вспомнить, для чего всё это. Настоящий кладезь кухонных метафор неприметная селезёнка. Маленький, весом около 150 г, лимфоидный орган, расположенный в левом подреберье. В зависимости от типа описанных изменений можно встретить в учебниках и в экзаменационных вопросах селезёнку сальную, ветчинную, саговую и даже, если бы мы захотели остаться на десерт, глазурную. За термином глазурная селезёнка стоят лишь незначительные клинические, хотя и поражающие визуально изменения. Капсула изменённого органа Более или менее плотная, беловатая, блестящая и гладкая, иногда несколько напоминающая хрящ, словно политый толстым слоем глазури. Под микроскопом же этот слой глазури оказывается состоящим из розоватых аморфных, безклеточных, нетипичных масс. Мы не всегда можем определить конкретные факторы, которые глазируют селезёнку, но обычно предполагается, что доброкачественные реактивные изменения ответ на любые предыдущие воспалительные процессы или, возможно, травмы. Хотя некоторые учебники также описывают аналогичные изменения, соотнося их с определёнными типами лейкемии. Некоторые связывают глазурь с циррозом, но это не является обязательным условием при встрече с подобной селезёнкой. Вот такая любопытная штучка, обычно без далеко идущих последствий, хотя всё равно достойное упоминание хотя бы для того, чтобы не пугаться и не кидаться сразу искать что-то более серьёзное. Первые три понятия несут немного более важное содержание и относятся к амилоидозу. Заболеванию фактически к группе заболеваний, поскольку амилоидоз может сопровождать различные хронические болезни. связанному с отложением в тканях так называемых крахмальных белков, то есть различных форм амилоида, то назовём мы поражённую селезёнку саговой или сальной, а может даже ветчинной, хотя англоязычная литература ветчины там вообще нигде не видит, предпочитая бекон, а напротив, с селезёнкой в действительности сальной, Lerdaceus spleen оставляет обозначение bacon spleen. Зависит от расположения отложений внутри органа. Селезёнка является лимфоидным органом, и по её микроскопической структуре мы различаем две части: белую пульпу, состоящую в основном из скоплений лимфоцитов разновидности лимфоцитов, образующих лимфатические узелки, и окружающую её красную пульпу, которая отвечает за вторую, послеиммунной функцию селезёнки. фильтрацию использованных и повреждённых клеток крови. Мы говорим о саговой селезёнке, когда амилоидоз занимает островки белой пульпы, образуя на поперечном сечении беловатые пятна, которые должно быть когда-то напомнили кому-то о жемчужных крупинках саго. Вот вам очередное понятие, которое имеет больше филологических вопросов, чем само медицинское явление, которое оно было призвано упростить. Этот продукт питания Детя саговой пальмы нам широко неизвестен. В ветчинной сальной селезёнке амилоид в основном накапливается вокруг этих островков, образуя обширный диффузный бледный инфильтрат в красной пульпе. В принципе, больше похоже на сало, чем на ветчину. Ни одна приличная кухня не обходится без специй. По патологии, кажется, чаще всего в дополнение к обычной соли и перцу используют мускатный орех. По крайней мере, это следует из неугасающей популярности термина «мускатная печень». И горе студенту или молодому медику, который не знает, как выглядит мускатный орех. Уж в этом случае патоморфологи не оставят его в покое. Такой двухцветный, с резкими контрастами желтоватого и темно-вишневого цветов вид печени характерен при хронической гиперемии. Возникает при недостаточности правого желудочка сердца. Застой крови в органе и действительно может ассоциироваться с орехом, при условии, что вы когда-либо видели мускатный орех в первозданном виде. Перец и соль для разнообразия скорее микро, чем макроскопичны. Можете ли вы вспомнить изображение клетки под микроскопом? Одним из её ключевых элементов по крайней мере, у эукариотической, поскольку у бактерий нет ядер, является ядро клетки, заполненное генетическим материалом. Итак, микроскопическая структура ядра клетки чрезвычайно важна для патологов при диагностике. И одной из наиболее узнаваемых систем является тонкая мелкозернистая структура ядерного хроматина, в которой мы видим сходство со смесью соли и перца. Хроматина типа соль и перец, salt and pepper, характерного особенно для нейроэндокринных опухолей, включая высокоагрессивный мелкоклеточный рак лёгких. Впрочем, можно очень долго перечислять блюда как микро- так и макроскопические. Жаль будет не вспомнить о желчном пузыре, называемом земляничным или клубничным, из-за скопления макрофагов, фуражирующих клеток, нагруженных макрофагом. холестерином, образующих на поверхности слизистой оболочки пузыря крошечные пятнышки, напоминающие маленькие камешки. При этом вид части лимфом обуславливает, что заняты ими лимфатические узлы после надреза. Своей блестящей белой поверхностью напоминают некоторым авторам мясо рыбы. Нет, не лосось или тунец, а белое мясо. Или о наполняющих атеромы, обычно эпидермальные кисты, пористых рыговых массах. Размышляя о микроскопии, никогда не стоит забывать о напоминающей дырявый швейцарский сыр аденоидной кистозной карциноме, развивающейся в основном в слюнных железах, хотя она не брезгует кожей или слезными железами, а гастроинтестинальных стромальных опухолях, чьи клетки иногда стремятся к форме рожков с мороженым с перинуклеарными вакуолями. позриками, имитирующими шарик Пламбира или а клеточных ядрах эпителиальных клеток, которые из-за инфекции ВПЧ, вирус папилломы человека, выглядят в цитологическом материале от гинекологов деформированными и сморщенными, словно изюм. Также стоит помнить о меланоцитах похожих на гроздья бананов в родинках типа шпиц или напоминающих маленькие яичницы в клетках олигодендроглиомы одного из видов глиальных опухолей головного мозга. Впрочем, за эту позицию в патологическом меню с олигодендроглиомой соревнуются и другие патологии, в том числе частые злокачественные новообразования яичек, семенома или, редкие у людей, но зато постоянно встречающиеся у собак, мостоцитомы. Как правило, это опухоль кожи, развивающаяся из мастоцитов, то есть тучных клеток, клеток иммунной системы гранулоцитов, способных выделять такие вещества, как, например, гистамин. Вы будете правы, если проведёте параллель с крапивницей. Под микроскопом все они обращают на себя внимание лужами метафорического белка цитоплазмы вокруг ядра клетки, служащего желтком. Хоть садись и пиши с них на тюмор с зеишницей. Наконец, каждый из тех, кто имеет контакт с эндокринной патологией, помнит изображение ядер клеток папиллярного рака щитовидной железы, безусловно, вызывающих ассоциации с кофейными зёрнами. Типичное для клеток этого наиболее распространённого типа рака щитовидной железы свёртывание ядерной мембраны создаёт небольшие неровности и выпуклости, которые, если наблюдать под прямым углом, дают изображение продольных, так называемых, ядерных борозд. делищихся фиолетовые пятна ядер клеток, особенном образом характерным для кофейных зёрен. Их тщательно выискивают все, кто осматривает цитологические препараты и тонкоигольной биопсии щитовидной железы. А пока я тут рассуждаю о том осём, вы можете погрызть горсть попкорна, не забывая при этом о типичных для одной из форм лимфом Ходжкина, когда-то известных как злокачественная гранулёма, попкорн cells. Клетки, которые у патологов ассоциируются с попкорном из-за воздушных, раздутых как попкорн, клеточных ядер. Одно можно сказать наверняка. С патологами вы не умрёте от голода. У нас полное кладовая, и мы с удовольствием поделимся обедом или хотя бы небольшой закуской. Приятного аппетита.